Мой король, вы видите, что по повелению римского папы и вашему, я привёз вам госпожу мою королеву. Но если есть здесь, кроме вас хоть один рыцарь, который осмелится отрицать, что она верна вам и чиста, то я с оружием в руках против него докажу, что она ваша верная супруга. Вы послушали лжецов, и это породило великую распри между мной и вами. Ведь было время, господин мой Артур, когда вы были довольны мной за то, что я защищал госпожу мою, вашу королеву, и вам ведомо, что она не раз и прежде подвергалась великим опасностям. А раз в прежние времена вы были довольны, когда я за нее сражался, то тем паче, казалось мне, я должен был спасти ее от костра, который грозил ей из-за меня. Те же, кто передавали вам все эти рассказы, были лжецами, и им досталось по заслугам, Ибо всего вернее, не будь могущество Божие на моей стороне, мне бы не выстоять одному против 14 рыцарей. К тому же они были вооружены и знали, на что шли. Я же был безоружен и застигнут в расплох. Ведь я был зван госпоже моей, вашей королеве, а для чего я не знал. Но едва только переступил порог её покоев, как тотчас же Агроуэн и Мордред стали кричать мне из-за двери и называть меня изменником и трусом. Клянусь, они называли тебя правильно, воскликнул Гавейн. Гавейн, сказал ему Ланселот. В той схватке им не удалось выказать себя ни правыми, ни сильнейшими. Ланселот, заговорил тогда король. Я не давал тебе причины поступать со мной так, как ты поступил, ибо ты и твоя родня были у меня в чести больше, чем другие рыцари. Мой король, отвечал Ланселот. Но ведь и я, и мои сородичи не однажды сослужили вам лучшую службу, нежели другие рыцари. Всякий раз, как вам приходилась тяжка, я избавлял вас от всевозможных опасностей. Я всегда по мере сил моих рад был оказать услугу вам и Гавейну, и в поединках, и на турнирах, и в сражениях, пеший и конный. Я много раз повсюду спасал вас и Гавейна, и ещё многих ваших рыцарей. Король пусть решает, как ему угодно, отвечал Гавейн. Но между мной и тобой, Ланселот, никогда не будет мира, пока мы живём на свете, ибо ты убил трёх моих братьев, и двоих из них ты убил предательски и безжалостно, ибо они были безоружны, да и никогда бы не подняли против тебя оружия. Видит Бог, я желал бы, чтобы они были в доспехах, сказал Ланселот. Ибо тогда они были бы сейчас живы, и я буду оплакивать смерть Гарета вовсе не из-за страха перед тобой. Но потому что я сам посвятил его в рыцари, и потому что я знаю, он был предан мне более нежели кто-либо ещё из рыцарей. И услышав о смерти Гарета, я сразу же понял, что мне никогда уже больше не пользоваться твоей дружбой. И понял я, что склонишь ты короля Артура на вечную и смертельную со мной вражду. Но клянусь моей рыцарской честью, я не убивал ни Гарета, ни брата его моей волей. И вот что предложу я вам: Я выйду босой и в одной рубахе и отправлюсь в путь. И через каждые 10 миль буду основывать и закладывать святые обители какого ордена вы мне назначите, и часовни, чтобы в них день и ночь пели и читали молитвы, в особенности же по Гарату и Гахирису. И это будет дань во спасение их душ достойнее и Богу угодно, нежели когда вы идёте на меня войной, ибо этим вы ничего не добьётесь. Ланселот сказал на это Гавен: "Я выслушал твои прекрасные речи и щедрые посулы, но знай, я никогда не прощу тебе смерть моих братьев. И если мой дядя король Артур пожелает помириться с тобой, то и он лишится моей дружбы, ибо говорю тебе, ты изменник и королю, и мне. Не родился ещё на свете такой рыцарь, который сумел бы доказать это против меня с оружием в руках", отвечал Ланселот. И если ты, Гавейн, бросаешь мне столь ужасное обвинение, то мне придётся на него ответить. Но «Ну нет, сказал Гавейн. Теперь уж об этом речи нет из-за папы Римского, ибо он повелел королю Артуру дать поручительство, что ты сможешь уехать отсюда невредим. Но в нашей земле тебе не должно оставаться долее 15 дней. Такое предупреждение тебе делаю я, ибо ещё до твоего приезда мы с королём в том согласились. А если ты замешкаешься, то знай, что лучше бы тебе вовсе сюда не приезжать, ибо ты заплатишь жизнью. И когда бы ни повеление папы, я бы своими руками бился против тебя один на один и доказал бы, одолев тебя, что ты изменник. Но после того, как ты отсюда уедешь, я ещё докажу это в поединке с тобою, где бы я тогда тебя ни встретил. Тут вздохнул Ланселот и сказал: Воистину мне жаль, что когда-то я прибыл в это благороднейшее христианское королевство, откуда я теперь столь позорно изгнан, незаслуженно и беспричинно. В этом королевстве я сам пользовался величайшей славой, и подвигами моими и сородичей моих умножена была слава круглого стола. Но так уж изменчива судьба и безостановочно её колесо, что нет в жизни постоянства. Я несомненно проживу на моих собственных землях не хуже любого из здесь находящихся рыцарей. Но если вы, мой достославный король, вместе с Гавеном пройдёте на мои земли войной, то я уж постараюсь, как смогу, противостоять вам. Довольно уже речей твоих, сказал Гавейн. Оставь королеву и поспеши вон из этого замка. Обещаю, лишь скроешься ты с наших глаз, и мы не замедлим последовать за тобой, дабы обрушить крепчайший из твоих замков тебе на голову. Ну что ж, сказал Ланселот. Если б знал я, какая ждёт меня здесь встреча, я бы дважды подумал, прежде чем ехать сюда. А если бы и вправду я питал к королеве неизменные чувства, как вы на неё нашоптываете? Уж я бы не побоялся оставить ее у себя и отстоять ее даже против сильнейшей в мире рыцарской дружины. И с тем обратился Ланселот к королеве Гвеневре, и при короле, и при всех, кто там был, сказал ей так. «Госпожа, теперь я должен навсегда покинуть вас, и прошу молитесь за меня, как я буду молиться за вас». Если жил в живые языки ещё когда-нибудь навлекут на вас беду, без промедления, добрая моя госпожа, дайте знать мне, и если хоть один рыцарь на всём свете сможет вас спасти, то этим рыцарем буду я. И с тем он вышел. И не было там никого, кто бы не сокрушался этому, кроме Гавейна. И пустился Ланселот в путь к замку Весёлой стражи, который он с тех пор всегда называл замком Печальной стражи. Так он навсегда покинул двор короля Артура. Когда же он прибыл к себе в замок, то призвал свою дружину и спросил рыцарей, как намерены они поступить дальше. И ответили они, что как он поступит, так и они. Тогда друзья мои сказал Ланселот: "Мы должны покинуть пределы этого королевства. И теперь, когда я должен отсюда уехать, мне это очень горько, и отъезд мой будет бесславен, ибо я изгнанник". Тут заговорили благородные рыцари Паламид и Сафер, его брат, и Беллингер жестокий, и Книхер с Лавейном, и еще многие другие, и сказали так. Если ты не хочешь уезжать и склонен остаться в этой стране, то мы не подведем тебя, и ты можешь на нас положиться. Если же ты надумаешь покинуть эту страну, то здесь нет ни одного доброго рыцаря, который бы не последовал за тобой, и тому есть много причин. «Одна из них та, что хоть и не все мы твоей крови, но при дворе короля не встретим радушного приема. И раз уж мы предпочли в этой беде принять твою сторону, то последуем за тобой и в другие страны, и там разделим с тобой твою участь». «Спасибо, друзья мои», — отвечал им Ланселот. «Я вас понял и отблагодарю, как могу. Знаете же, все мои владения я разделю с вами и себе возьму ровно столько же, сколько достанется каждому из вас». «И с Божьей помощью я надеюсь содержать вас на моих землях не хуже прежнего». Тут сказали все рыцари в один голос. «Да будет позор тому, кто покинет тебя! Ибо дружиной у круглого стола держалась слава короля Артура, ее доблестью поддерживался мир и покой короля и всего королевства, и немалая доля в этом и твоих заслуг, Ланселот!» «Спасибо за добрые слова ваши!» Но не на мне одном держалось благоденствие этого королевства, я лишь исполнял свой долг. Я помню немало смут и мятежей, которые мною и моим родом бывали усмирены. Но о новых мятежах мы скоро услышим. Думается мне, что Мордред учинит в стране смуту, ибо он человек злобный и весьма склонный творить беды. Так было между ними решено отправиться вместе с Лонселотом в его владения. И прибыв на свои земли, Ланселот разделил их, как и обещал между верными ему рыцарями, и себе владения оставил не больше, чем каждому из его воинов. А тем временем король Артур и Гавен собрали большое войско и пошли войной на Ланселота. Главным же правителем над всей английской землёй король Артур назначил Мордреда и под его началом оставил также королеву, потому что был Мордред сыном королю Артуру. И он доверял ему как себе.